Голова пятая. Зеленые проблемы. Земной отдых закончился сообщением кона из княжества Степи. Неожиданно он связался с Лексом по разговорнику. В его голосе чувствовалась озабоченность и некая растерянность. Волнуясь и стараясь толково объяснять, кон поведал следующее. Корт, верховный шаман стана Красной Земли, привел из Оргских степей не только свой стан в полном составе, но и более 30 других. В общей сложности это более 300 тысяч воинов и до полутора миллионов остального населения. Едва встретившись с Коном, Корт безапелляционным тоном заявил, что все они желают немедленно присягнуть на верность новому императору. Что Корт наговорил другим вождям и шаманам непонятно. Но за ним пошла почти половина населения ближайшей части оркских степей. Это уже представляло определенную проблему. Княжество просто не справится с таким потоком воинственных переселенцев, и надо срочно что-то придумать. Собственно, один из путей решения проблемы имелся, но для орков он будет очень трудным. Лексу пришлось срочно, оставив всех жен продолжать занятия в академии, отправляться в княжество через портал. Когда Лекс появился, его уже поджидала Зора и после приветствий торопливо проводила на стену замка. Открывшаяся взору картина поражала. Непрерывным ковром за горизонт стелились походные палатки орочьих станов. Ничего подобного Лекс в жизни не видел. Сотни тысяч воинственных орков спокойно занимались своими делами вокруг человеческого замка. Конд шаманами и вождями решают текущие вопросы. — пояснила девушка Лексу отсутствие мужа. «Что? Очень трудно!» — посмотрел ей в глаза Лекс. «Ты удивишься? Ну, совсем наоборот. Орки воспринимают его как твоего наместника и подчиняются беспрекословно. Да я даже не слышала, чтобы такое огромное количество их воинов слушалось обычного человека!» — с удивлением в голосе ответила девушка. «Это уже радует!» — успокоился Лекс. «Только совсем непонятно почему», — грустно усмехнулась Зора. «Тогда поедем туда разбираться». Кивнул на орков Лекс, и они спустились с крепостной стены во двор, где их уже ждали лошади и с небольшой охраной из тех орков, которые ранее принесли клятву подчинения. Ворота замка распахнулись, и всадники словно перенеслись в самый центр палаточного города орков. Плотными рядами шатры буквально подпирали крепостные стены, оставляя узенькие улочки и проходы, по которым едва могли проехать верховые. Жестом приказав охране следовать за ними, Лекс первым двинулся в самый широкий проход. Полотнища временных орочих домов шевелились под дуновением степного ветра, хлопая тугой тканью. Где-то тонко звенела сталь под ритмичными ударами кузнечного молота. Визгливо переговаривались с женщиной, шлепая мокрым бельем в больших чанах. Гомонили дети. Издалека доносилось ржание лошадей и утробный рык боевых ящеров. Бездымно горели костры, возле которых сидели старухи, занятые стряпнёй. Ровными штабелями вдоль импровизированных улиц лежало походное имущество. Высоченные стены крепости провалились и сгинули из глаз, скрытые как будто вырастающими из земли островерхими крышами шатров. Всего несколько шагов от ворот, и их маленький отряд потерялся в огромном кипучем городе, растворился в нем, стал его неотъемлемой частью. Скопление шатров, лошадей, ящеров, костров, каких-то ящиков, корзин, оружия, утвари и еще демоны ведают чего. Всему этому не было точного определения. Словно в степи одновременно сама собой возникла ярмарка, к которой вдруг прилепился Восточный базар, а потом там уже разбила лагерь громадная армия, а следом на шум сбежалась не менее огромная толпа, которая ни с того ни сего решила поселиться именно в этом месте. Это было все и сразу. И тем не менее в таком столпотворении наблюдался порядок и размеренный ритм векового жизненного уклада. Никто не обращал внимания на группу верховых, медленно и осторожно пробирающихся в лабиринтах становища. «Ну, едут куда-то мыслящие, значит, им надо. Это совсем не повод глазеть на них, открыв рот. Все продолжали заниматься своими делами». Впрочем, такое всеобщее спокойствие длилось недолго, а если точнее, то до первого одаренного. Шаман неожиданно вышел из шатра и оказался прямо перед садниками. Едва взглянув на них, он где стоял там и бухнулся на колени, уткнув лицо в землю. Выглядело это немного комично, так как нос шамана елозил в пыли возле порога, а тощая задница продолжала маячить в шатре, отчего казалось, что уважаемый шаман в стельку пьян свалился на пороге и не в состоянии ни выйти, ни зайти. Впрочем, Лексу было не до смеха. Ближайшие орки, удивленно проследив за реакцией шамана, перевели взгляд на проезжающий отряд. И вдруг тоже, как подкошенные, повалились на землю, дальше последовала цепная реакция. Волна молчаливого преклонения катилась перед ними до самых шатров вождей и неподвижно застывала за их спинами. Ящеры, удивленные непривычным поведением своих хозяев, замерли в нелепых позах и уставились на них вертикальными зрачками. Кони вскинули головы, оторвавшись от ясель, и нервно прядали ушами, не решаясь переступить ногами, чтобы не потревожить замерших хозяев. Смолкли разговоры, и звуки шумного становища растворились в необъятной степи. Благоговейная тишина окутала громадный лагерь. Стревоженные ею вожди и шаманы высыпали из своих шатров и, узнав причину этого величественного безмолвия, без слов повалились в поклоне. Только кон, шаман-корт и вождь-сорт остались стоять на ногах, склонив головы. «И что тут происходит?» — обратился к ним Лекс, соскакивая с лошади. «Они боятся, мой господин!» — кивнул шаман настоящих на коленях орках. «Неужто я такой страшный?» — окинул удивленным взглядом замерший стан Лекс. «Очень страшный!» — кивнул шаман и пояснил. «Смерть стоит у вас за спиной и смотрит на мир вашими глазами. Одаренные боятся вашего взгляда. Глупые орки не видят этого, а шамана не обманешь». Лекс, конечно, знал о том, что орки исповедуют культ смерти, но такое преклонение видел впервые. «А почему вы не боитесь?» — усмехнулся Лекс, глядя на шамана. «Нам нечего бояться, мой господин. На нас и наших воинах, да и на вашем наместнике уже стоит метка смерти. Мы и так полностью принадлежим ей», — ответил тот. «Вот же не было печали», — пробормотал Лекс. «И что мне теперь с вами делать?» «Духи видят, шаман видит, господин знает, что делать», — «серьезно», — ответил шаман. «Полагаю, что знаю, но как посмотрят на это остальные орки?» «То, что я хочу предложить, не сделает вашу жизнь легче, по крайней мере, первое время», задумчиво произнес Лекс, вновь окинув взглядом склоненных орков. «Это не имеет значения, мой господин. Если они пришли сюда вместе со мною, то это духи предков приказали им». «Они сейчас боятся только того, что вы отринете их и не примете всех в свою свиту», — усмехнулся Корт. «Ладно, не будем терять времени и пугать неизвестностью бедных подданных. С вождями и главными шаманами Станов проведем ритуал прямо сейчас, с остальными проведут обряды сами шаманы». Согласился Лекс, другого выхода у него все равно не имелось. То, что он хотел предложить оркам, было опасным делом, и говорить об этом лучше бы после клятвы подчинения. Лекс до конца еще не понял мотивы действий орков, но глупо не использовать появившиеся возможности и передвинуть некоторые задачи на более близкое время. Услышав слова Лекса, вожди и шаманы встали с колен и разбежались, переговариваясь в полголоса между собой. «Они пошли за походными алтарями!» Пояснил их действия Корт. «Как ты тут с ними справлялся?» Посмотрел Лекс на Кона. «Нормально, проблем не было. Приказы и распоряжения они выполняют беспрекословно. За именем твоим я вообще как за каменной стеной». Довольно отозвался тот. Через несколько минут, в течение которых Кон рассказывал Лексу обо всех своих действиях, начали возвращаться шаманы с носильщиками, тащившими походные алтари. Тридцать артефактов установили в круг. Лекс обошел все и пометил капелькой крови. Каждые шаманов и вождей станов уронили туда же каплю своей крови. Лекс произнес заклинание привязки и подчинения. Когда прозвучали последние звуки, произошло то, что привело в трепет даже его. Из алтарей ввысь взметнулось темно-фиолетовое призрачное пламя и, соединившись над артефактами в единое кольцо, расширяющимся валом рвануло волнами в разные стороны. Судя по всему, количество волн соответствовало числу алтарей, хотя Лекса не считал. Зрелище выглядело завораживающее. Потрясенные орки опять повалились на колени и уткнулись носом в землю. Лекс тоже впервые наблюдал действие единого заклинания, сотворенного одновременно на таком количестве алтарей. Похожий эффект магии в этом случае не суммировался, а умножался. Если уж он удивился, то о борках можно даже и не говорить. Ни в ком больше не осталось ни капельки страха. Их вожди и шаманы присягнули Богу. Отныне они целиком и полностью принадлежат ему». Каждой каплей крови, каждым ударом сердца, каждым вздохом они преданы своему божеству. Очень похоже, что вернее орков Лексу бойцов не найти, хотя вампиры тоже приняли его руководство без потрясений и готовы идти за ним не то что в другие миры, а даже в бездну. Магические волны схлынули за горизонт, а орки все еще не смели поднять головы. Присмиревшие животные замерли, почувствовав необычайную силу произошедшего. Алтари угасли, исполнив свое предназначение. Торжественная тишина снова окутала становище. Церемония завершилась, но никто не пошевелился. Лекс недоуменно обвел взглядом замерших вождей и шаманов. Спохватившись, те стали раздавать распоряжения. Лагерь снова ожил. Орки зашевелились, поднимая земли, и выдушевленные вернулись к своим обязанностям. Лекса пригласили в самый большой шатер. Когда все вожди и шаманы расселись полукругом, никто из орков даже не попытался что-нибудь сказать. Все просто сидели и влюбленными глазами смотрели на свое божество, то бишь на Лекса. «Ну вот еще, только этого мне и не хватало». Смущенно подумал Лекс, не привыкший к такому вниманию, и ему стало неуютно. Однако делать нечего, соскочить с волны событий, которые несли его в неизвестном направлении, он уже не мог. Оглядев еще раз орков, рассевшихся вокруг походного трона, на который усадили его самого, Лексу пришлось начинать. Итак, вы принесли мне клятву. Теперь каждый из вас должен принять ее у всех подчиненных. Повторяю, у всех без исключения. Будь то воин, старик, женщина, раб или ребенок. Как вы поняли, она будет действовать только 10 лет, потом преобразуется в более простой вариант клятвы секрета. Но по истечению этого срока каждый уже сам будет решать, приносить ли более жесткую клятву вновь или нет. По клятвам все. Теперь по дальнейшим действиям. Весь свой табор снимайте и перебрасывайте на край княжества затерянным землям в район рудника. Корд знает, где это. Там есть все условия для выпаса ваших животных и вообще нет людских поселений кроме самого рудника. Все силы направить на охрану станов и стад от нападения разных животных и затерянных земель. Информацию о хищниках получите от пограничников, всех рабов освободить. Предвидя ваши возражения, могу пояснить. Отпустить-то вы их отпустите, и они вольны будут идти, куда захотят. Но куда они пойдут в той пустынной местности, разве что на корм хищникам? Рабы будут вынуждены вернуться к вам и наниматься на работы. Теперь будете им начислять обычную плату. Расценки узнать у Кона. За эти деньги они будут покупать все необходимое для жизни у вас или у торговцев. Конечно, возникнут некоторые сложности, но, думаю, у вас хватит мудрости разрешить их своими силами. Во избежание большинства недоразумений примите всех рабов станы на правах поселенцев. Кто захочет получить другие права, действуйте, как у вас заведено для молодняка. Предполагаю, что некоторые из рабов смогут войти на равных во внутренние группы мастеров, такие как кузнецы, горшечники или даже воины. Рабы, которые смогли выжить и перенести все тяготы орочего существования, уже достаточно хорошо изучили ваши законы, и особых проблем с ними не возникнет. Все, кто захочет, со временем сможет отсюда уйти. Теперь перехожу к самому насущному. Вы воинственный народ, и война для вас всегда была главным источником благосостояния. Некоторые ваши сородичи смогли измениться и стали простыми земледельцами, для этого им понадобились века, это слишком долго. Я не хочу обрекать вас на нищенское существование на протяжении этого времени, животноводство хорошо само по себе, но оно не станет вашим главным доходом. Затерянные земли принесут вам скорую и огромную прибыль. Я не предлагаю вам отправляться вглубь этих земель или посылать туда отдельные отряды. Вы просто погибнете там без проводников. Вам нужно отобрать самых крепких и выносливых воинов и создать бригады по сбору всего, что произрастает на самых окраинах затерянных земель. Собирать нужно все — листья, траву, деревья, лианы и животных, но не заходя вглубь опасных территорий. Я знаю, что свойства этих объектов сохраняются всего 3-4 дня, но вам будут приданы специальные люди с особыми машинами, которые могут быстро перевозить все собранное отрядами к порталу на руднике. Потом все это доставят в магическую академию и переработают в очень дорогие эликсиры и снадобья. Вам вернется часть денег, полученных за продажу произведенных эликсиров. К слову, об Академии. Советую направить всех перспективных молодых шаманов на дополнительное обучение. Да, кстати, забыл сказать, владелец Академии Архимаг Зелон мой ученик, так что притеснять орков там не будут, если, конечно, они сами будут вести себя прилично. Речь Лекса произвела на шаманов сильное впечатление. Очень многие из них сообразили, что хотя уклад их жизни и подвергнется серьезному изменению, но сулит для станов небывалое процветание. Эликсиры из материалов, добытых в затерянных землях, стоили огромных денег. Даже их малая часть составит впечатляющие суммы, просто несопоставимые с теми, что они могли бы захватить в набегах. Да и их воинская гордость пострадать не должна, мало кто может соваться в затерянные земли. Для этого надо обладать очень хорошей долей мужества». «Как ваши люди смогут быстро доставить ингредиенты к порталу, ведь отряды будут разбросаны на очень большой территории?» поинтересовался один из шаманов. У орков даже мысли не возникло, что Лекс предложил что-то несбыточное. «В одном из миров люди ушли настолько далеко в своем развитии, что каждый из них с помощью разных артефактов стал подобен магам. Вот некоторое количество таких людей я и приведу сюда с их самодвижущимися големами артефактами. Они со временем научат пользоваться ими и вас». Ответ еще раз потряс шаманов. «Их повелитель имеет выход в другие миры. Это очень похоже на сказку». «Больше вопросов не возникло. Вообще. Раз хозяин приказал, значит, надо делать». Шаманы резво разбежались по своим станам принимать клятву у подчиненных, а потом доводить приказы повелителя до их сведения. Лексу пришлось идти на землю и решать возникший вопрос о Сталином. Нужно как минимум тысяча машин с шоферами для поставок скоропортящегося сырья в магическую академию и в институты Советского Союза для дополнительного исследования. Собою на землю он сразу пригласил Изелона. Тому предстояло принять и разместить у себя в академии почти три сотни молодых шаманов. По меркам Архоны вообще не скопление орских одаренных. К слову сказать, за это время Академия Зелона разрослась настолько, что уже давно стала самым грандиозным учебным заведением этого мира. Даже в знаменитой имперской Академии Трилона имело всего шесть сотен обучающихся адептов, в то время как у Зелона с учетом орков будут обучаться почти две тысячи студентов. Старый замок Академии давно уже не мог вместить всех учеников, поэтому разросся раза в четыре и продолжал расти. Автомобили решили купить у американцев. Те с большим удовольствием обменяют любое количество техники на эликсиры здоровья. Людей Сталин предоставит из числа увольняемых из армии в запас. Войны не было и содержать огромную армию военного времени смысла уже не имело. Нападать на Союз и конфликтовать со Сталином, у которого за спиной маячила неизвестная сила с огромными возможностями, уже никто не решался, тем более, что сталинский режим за последнее время значительно смягчился. Утрусив организационные вопросы с наместниками, Лекс на летающей лодке отвез на остров посреди реки в затерянных землях своего подчиненного орка по имени Фор и Стана Лисицы, Для орков нужны проводники, хорошо знающие затерянные земли, точнее ту живность, что их заселяла. Лучше всех для этой роли подходили орки-стана-лисицы. Они уже много лет живут почти в самом сердце затерянных земель и научились противостоять искореженной магии этих мест. Знают особенности и повадки мутировавших животных. Они-то и станут лучшими проводниками и наставниками орков в смертоносных землях. Можно, конечно, обойтись и без них, но в этом случае потери среди орков будут просто ошеломительными. Лекс нахмурился при этой мысли, он, как никто другой, ценил любое проявление жизни. Нелепая смерть мыслящих всегда больно задевала его. Орки были изгоями или расходным материалом в мире архоны, воинственный и сильный народ. У них просто не имелось иного пути, кроме войны. Их боялись, ненавидели и презирали за устрашающий внешний вид и свирепую жестокость в битве. Эльфы, люди и вампиры единодушно считали их отталкивающей уродливыми и высокомерно избегали любых контактов, кроме тех случаев, когда нанимали в охрану или в армию. Из зорочих наемников формировали отряды смертников, которые всегда первыми бросали на штурм. Их не жалели. Их жизнями не дорожили. Но, несмотря на это, они смогли выжить и сохранить свою особенную магию. Могучие, независимые, нелюдимые, орки умели быть бесконечно преданными. Их врожденное чистосердечие подкупала Лекса. Особенная магия шаманов, крупицей ценнейших знаний, вольется в будущую империю, укрепляя и обогащая ее. Стоит во что бы то ни стало сохранить этот народ. А со станом лисицы Лек сумеет договориться, не впервой. Летающая лодка скользила вдоль русла реки, почти касаясь днищем его беспокойного течения, чуть-чуть приподнимаясь, чтобы перелететь пороги острыми клыками, выступающие из пены, и снова ныряя к самой поверхности. «По-другому лететь нельзя!» Текущая вода — это естественная защита, разрушающая действия проклятых заклинаний, которыми когда-то изуродовали этот клочок суши. Даже по прошествии тысячелетий полуразрушенные остатки заклинаний продолжали существовать на затерянных землях и воздействовать на все живое и неживое. Проверять, как и когда они испортят летающий голем, Лек совершенно не собирался. Железный дракон неожиданно вынырнул из-за поворота реки и устремился к острову. Его появление вызвало переполох в стане лисицы. Ошеломленные орки с оружием в руках замерли за своими береговыми укреплениями, ожидая начала атаки неизвестного монстра. Проклятые земли частенько преподносили им сюрпризы, но такого они еще не видели. Чудовище, скользя над волнами, плавно обогнуло скалистый утес и приземлилось, вернее, приводнилось, распластав крылья возле лодочного причала. Боевой клич «Приготовиться к атаке» разнесся по ветру. Воины напряглись, готовые ринуться в бой. Внезапно чешуя дракона раздвинулась, и из открывшегося прохода на крыло вышел человек. Следом за ним, пригибаясь в низковатом проеме, из драконьего чрева выступил сотник фор и спокойно встал на полшага позади величественного незнакомца. Мертвая тишина повисла над островом, слышался только звонкий плеск речной воды под распахнутыми крыльями дракона. Орки опустили оружие и ошеломленно переглянулись. Глухо бухнул боевой барабан, призывая всех к спокойствию а затем рассыпался веселый скороговоркой, извещающий о прибытии важных гостей. Вообще-то такой сигнал давно уже не звучал над станом лисицы, никогда еще со времен переселения в затерянные земли гости не посещали остров. Барабанщик симпровизировал, подчиняясь невнятным избивчивым приказам взволнованного шамана и подал сразу все сигналы, оповещающие о каком-либо радостном событии в том числе торжественный призыв к началу праздника. Сотник фор переступил своими огромными ножищами и едва не захохотал в голос. Наклонившись к Лексу, он широкой улыбкой, открывающей его крепкие устрашающие клыки, объяснил причину своего внезапного веселья. Лекс, стараясь изо всех сил сохранить невозмутимость, обвел взглядом ошарашенных орков, нелепо переминающихся на берегу. «Все намного проще!» Облегченно подумал он и сошел на землю. Учитывая незавидное положение островитян, переговоры много времени не заняли. Лекс коротко и доходчиво объяснил вождю и шаману цель своего прибытия. Шаман даже не стал проводить традиционный совет с духами. Он и так заворожено сидел на своем месте и буквально пожирал Лекса взглядом. Едва Ворс повернул к нему лицо, ожидая реакции на слова пришлого мага, как тот быстро закивал головой в знак согласия, не в силах произнести ни звука. Предложение Лекса было незамедлительно принято, тем более что переселяться на новое место никого не заставляли, а на острове будет установлен портальный переход. Учитывая выгоду от появления портала, самые закостенелые ретрограды не посмели возразить и дружными рядами влились в империю Лекса, принеся клятву. Прибавка в мыслящих оказалась совсем незначительная, но те знания по затерянным землям, которыми они обладали, представляли огромную ценность. Первые же экземпляры образцов, доставленные Лексом на землю после установки портала на острове в центре затерянных земель, привели земных ученых в трепет. Ничего подобного они не встречали, одна алмазная паутина чего стоила. Даже Лекс удивился, когда островитяне показали несколько клубков этой субстанции. Производили ее не пауки, а хищные растения, выбрасывая как паруса целые полотнища тонкой нити. Все, что попадало на нее, просто разваливалось на куски. Сверхпрочное волокно в несколько молекул толщиной разрезало все. Орки научили собирать ее, наматывая на небольшие железные посохи так, чтобы натяжение паутиной нити было предельно минимальным и использовать для изготовления ловушек на самых крупных и опасных хищников. На острове это единственное применение острой и сверхпрочной субстанции. Лек же мгновенно рассмотрел массу преимуществ и возможностей, если просто подмешивать такие нити при производстве ткани из гномих лиан, могли получиться весьма хорошие защитные комбинезоны от любых механических повреждений. А если их добавлять в виде мелкой сетки в бронирование самолетов, то корпус вообще получится толщиной волос. Применение такой нужной вещи можно найти огромное, так что Лекс уже не прогадал, привлекая на свою сторону стан лисицы. Вообще-то только теперь нашлось сырье, которое могло полностью загрузить межмировой портал. Если хотя бы сто тысяч воинов соберут с самых краев затерянных земель по 10 килограмм различных исходных образцов, то на Землю пойдет порядка тысячи тонн природных материалов с немыслимыми свойствами. Осталось их лишь исследовать и построить перерабатывающие заводы, хотя разные вещи типа алмазной паутины или липкого клея, который застывая образовывал прочнейший кристаллический шов, можно использовать прямо без переработки. И в отличие от живых объектов, эти вещи при правильном хранении не портились за пределами земель. Закрутив маховик процесса, Лекс вынужден вернуться в империи. Обстановка накалялась и требовала его вмешательства. Ему не хотелось начала войны между крупнейшими государствами Архоны, и нужно решить, как лучше погасить огонек разгорающегося противостояния.